Глава 40 Раннее утро на следующий день после Рождества. Вся страна еще в постели, всем нужно поспать подольше, чтобы избавиться от похмелья или от разочарования. Маклин сидел за кухонным столом, обхватив руками чашку с кофе и смотрел в окно на занимающийся рассвет. Холодные солнечные лучи преломлялись в кристаллах иния, покрывавшего всю улицу. Кошка миссис Макатчин свернулась в клубок перед печкой, и мурлыкала, никому особенно не обращаясь. В остальном царила тишина. Маклин протянул руку к новому телефону, лежавшему перед ним на столе. Он выглядел неожиданно элегантно, огромные экраны почти без кнопок. Маклин принялся возить по экрану пальцем, то и дело попадая в менюшки, в которых он так и не сумел разобраться, несмотря на объяснение продавца, хотя прошёл уже чуть ли не месяц. Сейчас бы сюда тинейджера, он бы живо растолковал Маклину, Как все работает, на худой конец подошел бы и констебль Макбрайт, не слишком далеко ушедший от тенейджерского возраста. Телефонная книжка была скромной до неприличия. Варчун, управление Макбрайт. Морг С кривой усмешкой он обнаружил и телефон Эммы. Вероятно, та вбила номер, когда они увлеченно рассматривали чудо техники в пабе. Немного ли она себе позволяет, или все-таки имеет право? В конце концов, ей доводилось ночевать в его постели, пусть и без приглашения. Потом он пару раз сводил её в ресторан, а она потратила полдня на восстановление его гардероба. Без неё это занятие было бы совсем невыносимым. Но если между ними и пробегала какая-то искорка, она давно потухла из-за его демонстративного безразличия. Мэтт Хилтон сказал бы, что Маклин намеренно избегает серьёзных отношений, и в данном случае сукин сын был бы прав. «Может оказаться номер вовсе и не Эмма, и все это чья-то шутка. С кого-нибудь на вроде Ворчуна вполне осталось бы». Вздохнув, он снова положил телефон на стол и тут заметил, что цвет экрана изменился. Похоже, он случайно нажал на звонок. Маклин схватил телефон, принялся искать кнопку отмена. Нашел и изо всех сил надавил. Оставалось надеяться, что телефон на том конце еще не успел зазвонить. Все-таки было слишком рано. Тем более на утро после Рождества. Он бы давно уже поехал в управление и разгребал бы сейчас курганы бумаг, грозивших похоронить все в его кабинете. Если бы суперинтендант Макентайр не объяснила ему вчера в живописных подробностях, что именно с ним сделает, если застанет сегодня в управлении. Следовательно, нужно было подумать, чем заняться. Напрашивался вариант – разгрести курганы бумаг, образовавшиеся после смерти бабушки. Жужжание телефона застало его врасплох. Даже кошка Мессис Макачин прекратила мурлыкать и посмотрела на него сукоризной. Экран услужливо сообщил, что звонит Эмма Бэйарт. Сейчас и узнаем, розыгрыш это был или нет. «Алло?» «Кто это?» «Не розыгрыш». Голос принадлежал Эмме и звучал очень сердито. «Эмма?» «Да, Эмма. Кто мне звонил? Вы хоть представляете себе, который час?» «Прости, это Тони Маклин. Не хотел тебя будить, случайно вышло». «Да ничего, я всё равно уже проснулась». Врать Эмма никогда не умела. «Что ты хотел-то?» «Хотел?» «А, слушай, это я нечаянно. Думал, что успею дать отбой». «Всё равно не могу понять. А, вот оно что. Я вбила тебе свой номер, да?» «Ну, вроде того. Вот, значит, и доигралась». Послышалось приглушённое шуршание. Похоже, Эмма перекладывала телефон в другую руку. «Ну и чем ты там занимаешься в... Чёрт меня побери». Вот, оказывается, в какую рань. Надо полагать, ведёшь расследование? Нет, у меня сегодня выходной. Толком нечем заняться. Маклин прикусил язык от неловкости, но было поздно. И что ему после этого подумает? В таком случае, уважаемый инспектор, тут неподалёку имеется одно заведение, оно открыто в самое что ни на есть неприличное время. Даже по праздникам. Такое название у здоровяка. Вам знакомо? А, да, здоровяка я знаю. Хотя и давненько в нём не бывал. Вряд ли это место сильно изменилось, инспектор. Встретимся там через полчаса. Сами сможете убедиться. Заодно и завтраком меня угостите. История умалчивает, кто был тем самым здоровяком. Во всяком случае, не нынешний владелец по имени Альфонса, в котором не имелось и полутора метров росту. Сколько Маклин себя помнил, Альфонсо — шотландец в третьем поколении, хотя и с итальянскими корнями подавал в этом заведении простенькие закуски и вполне приличный кофе и закрывал его лишь на несколько часов глубокой ночью, даже в рождественские праздники. Вот и сейчас, 40 минут спустя после разговора с Эммой, здесь оказалось занято больше половины столиков. Эммы ни за одним не обнаружилась. Заказав кофе и сэндвич с беконом, Маклин уселся за столик у окна и вытащил телефон, чтобы проверить, нет ли сообщений. Парочка за соседним столом, взявшись за руки и глядя друг другу прямо в глаза, не обращала внимания ни на кого вокруг. Даже на старика в заляпанном грязью пальто, что таращился на них из угла. Судя по внешнему виду, большинство посетителей собирались сейчас на работу, вытащив несчастливый билет при распределении рождественских смен. А у противоположной стены поглощали завтрак двое патрульных из управления. Заметить Маклина они пока что не успели, но это дело нескольких минут и Маклин уже собрался потихоньку улизнуть. Если его увидят здесь с Эммой, разговоров не избежать. Но было поздно. Зазвенели колокольчики, дверь распахнулась, и в проеме появилась фигурка в длинном плотном пальто, над которым торчала колючая копна черных волос. Если разобраться, нет ничего предосудительного в том, чтобы встретиться за завтраком с коллегой, все-таки... Маклин вздрогнул, когда, пару раз пристукнув ногами, Эмма сбросила пальто и шарф и крикнула во весь голос. «Ну и холоди на сегодня, Аль!» Все взгляды обратились к ней. Даже влюблённые оторвались друг от друга и обернулись посмотреть, что там за шум. «Я предпочитаю холодную погоду!» Откликнулся Альфонсо со смешанным Эдинбургско-миланским акцентом. «Такую погоду в моём скромном кафе можно чаще увидеть прекрасных дам. Аль? «Перед твоей лестью невозможно устоять, но на сегодня я уже связана словом. Меня пригласили на завтрак». Произнося это, Эмма огляделась вокруг. «А, Тони, вот и ты». Ситуация была даже более наигранной, чем если бы Эмма вдруг принялась махать руками и прыгать вверх-вниз. Тем не менее Маклин встал, приветливо улыбнулся и предложил Эмме стул, на который она тут же плюхнулась с грацией умирающего лебедя. «Я уже заподозрил, что ты не придёшь», пожаловался Маклин. А я заподозрила, что и не стоит приходить. Эмма стянула цветастые вязаные митинги и засунула в карман. «Чтобы ты знал, как будить приличных девушек в такую рань». «Прости, я нечаянно. Разбирался в новой технике и всё такое». Маклин взял со стола телефон. «Потом, если бы ты сама не вбила номер в мой мобильник...» «Ага, теперь я ещё и виновата». Эмма демонстративно поджала губы, но тут же расплылась в широкой улыбке. «То есть, не поиграйся я с твоим телефоном, у тебя сейчас было бы здесь незапланированное свидание с Ворчуном». Но с этой точки зрения, лучше уж ты». Неловкое молчание прервал Альфонса, принёсший кофе и сэндвич. Эмма заказала для себя то же самое, потом повернулась к Маклину. «Ну и что ты нашёл под ёлкой?» Маклин даже не сразу сообразил, о чём речь. Он давно перестал отправлять открытки и уже несколько лет не получал к Рождеству никаких подарков. Некому было дарить. «Да, как обычно. А ты?» «И я ничего особенного», — махнула рукой Эмма. «Данную тему для беседы тоже можно было считать исчерпанной». «Значит, к родителям в Абердин ты на Рождество не поехала?» Маклин немедленно осознал, что вопрос идиотский, и торопливо добавил. «Раз уж ты здесь». «Не вышло». Эмма порылась в сумочке и тоже вытащила телефон. «Я в резерве, в любой момент могут позвонить. Это вроде налога на бездетность». «Все праздничные дежурства наши. Тут мы с тобой равны». Она положила свой старенький мобильник на стол и протянула руку к сверкающему телефону Маклина. «Но всё-таки кое-кто из нас имеет некоторые привилегии. Вот она, разница между инспектором и каким-то там лаборантом». Маклин хотел возразить, что телефон он купил на собственные деньги и заодно добавить, что не стоит так уничижительно отзываться о лаборантах. Но не успел он открыть рта, как его мобильник зазвонил у Эммы в руках. Эмма провела пальцем по экрану и приложила телефон к уху. «Алло, номер инспектора Маклина». Нахмурившись, она некоторое время слушала, а потом передала ему трубку. «Это тебя, Ворчун». «Что случилось, Боб?» — спросил Маклин. «Хотел доложить о пожаре, но поскольку Эмма рядом, надо думать, вы уже там. Только почему ваш телефон-то у неё?» Маклин почувствовал, как к лицу приливает краска и успел удивиться, с чего бы это. «Погоди, Боб, а что за пожар-то?» Сержант ответил только после паузы. Небольшой, но Маклин ее почувствовал. «Простите, сэр. Это в Слейтфорде. Старая фабрика перестраивалась под апартаменты. Загорелась в два часа ночи. Пожар уже потушили, но все указывает на то, что это один из тех поджогов. Ну, по нашей части». Шеф распорядилась, чтобы я взял выходной, Боб. «Да, я слышал. И я не собирался вас отрывать от отдыха, только подумал, что вы захотите знать. На этот раз двое погибших. Бродяги укрывались там от холода». Наверное, они и развели огонь. Это казалось наиболее вероятной причиной, и данный случай резко отличался от предыдущих пожаров, которые вспыхнули в наглухо закрытых зданиях, где никого не было. «Пожарный дознаватель так не считает. Я сам сейчас выезжаю на место». «Тогда там -то и увидимся. Погибших опознали?» «Мужчина и женщина больше пока неизвестно, но, похоже, нам повезло». «Каким образом?» «Бродяг было трое. Один выжил».